Глава шестая. «Нет, мы еще не закончили, господин первый министр», — поднялся на ноги старый генерал Десса, обращаясь к Птольмею, специально указывая его гражданскую должность. «Я крайне разочарован вашими недальновидными приказами и особенно не согласен с последним из них. Не хочу, чтобы вы или кто-то из присутствующих расценил мои слова как ультиматум, но прошу принять мою отставку с поста начальника штаба союзного флота в том случае...» «Если генерал Васильков не будет снова восстановлен в должности легата?» «Оставьте сантименты, Павел Петрович», — махнул рукой Птолемей, не придавая словам генерала Десса значения. «Я понимаю, что вы очень любите своего бывшего товарища по оружию, к тому же приходящегося вам крестником, и поэтому защищаете его всеми способами. Но ваше громкое заявление очень непрофессионально и выглядит глупым ребячеством». «Пусть так. Тем не менее, я жду вашего решения», — грозно заявил Элис Десса, Смерив взглядом первого министра с ног до головы. «Что ж», — нахмурился Птолемей, принимая окончательное решение. «Похоже, вы все не понимаете, что на сегодняшний день является настоящей угрозой нашему Союзу. Вместо того, чтобы обсуждать главный вопрос дня, как поймать и предать суду предателя Бартоломея Суру, я уже не говорю о диктаторе Бадури, вы продолжаете играть в детские обиды. Хотите поиграть? Хорошо. Я принимаю и вашу отставку тоже, господин генерал». Негодованию собравшихся не было предела. Многие из командующих легионами были соратниками генерала Дессе, большинство знало о его подвигах и выигранных в бесконечных за 30 лет сражениях, и те, и другие любили и уважали Павла Петровича. Практически все они, за исключением князей и нескольких легатов, стали возмущаться приказу Птолемея и просить, а потом и требовать от него не принимать отставку у генералов Дессе и Василькова. Однако главнокомандующий, закусив у дела, оставался непреклонен, и в итоге Павел Петрович десса покинул совет вслед за мной. «Забавно, очень забавно», — громко и показно засмеялся Сет Кали. «Вы, господин командующий, говорите о том, что нужно побыстрее наказать Бартоломея Суру, так как он нанес ущерб нашей сплоченности и общему делу. А сами, в свою очередь, делаете то же самое, только в еще большем масштабе». «Что вы имеете в виду?» — возмущенно спросил Птолемей, краснее от негодования. «Объяснитесь, генерал-министр. Выгнав двух самых опытных боевых генералов, вы нанесли непоправимый вред союзному флоту и куда больше, чем князь Сура, разобщили и рассорили нас», — смело заявил Калли, презрительно взглянув на первого министра. «Что за чушь вы несете?» — пожал плечами Птолемей, пытаясь взять тебя в руки. «Вы же видели, что Васильков и Дессы сами повели себя, как обиженные дети. К тому же флот врага разбит, и нам не особо понадобятся услуги данных флотоводцев». «Мне бы вашу уверенность, командующий!» — сказал Сет, печально улыбаясь и вздыхая. «Все, хватит эмоционировать и лить слезы!» — подытожил Птолемей, отмахиваясь. «Давайте, наконец, вернемся к насущным вопросам. Я хочу услышать от вас, господа, что будем делать с князем Бартоломеем?» «Все очевидно. Объявить князя Суру изменником, поймать его и судить», — резко высказался Виктор Висконти, поддержав тем самым позицию командующего. «Главное — заставить его отдать печать императора», — напомнил всем князь Игнатий Вета. «Обладая данным техноартефактом, этот предатель может натворить много бед». «Согласен. Печать должна быть возвращена на Астрополис», — стивнул молчащий все это время князь Конрад Хорн. «Соответственно, надо как можно скорее схватить Бартоломея». «Большинство князей поддержали Птолемея Янга». Против такой скорой расправы над Сурой из высших чиновников были лишь Кали и генерал-губернатор Казицын, но они оказались в меньшинстве. Командующие имперскими легионами, несмотря на свое несогласие с Птальмеем в вопросе отставки генерала Дессы и Маи, выразили поддержку первому министру в вопросе князя Суры. Последний был официально объявлен изменником и врагом империи Мин. Сам Бартоломей, а также все его экипажи и корабли, могли быть задержаны любым из князей-протекторов в пределах пяти секторов. «Скорее всего, предатель Сура направился в свой родной протекторат», заявил Птолемей Янг. «В секторе Ариса находятся его родовые планеты, где среди местных поселенцев, мелких князей и бывших легионеров он имеет большую поддержку». «Варианта, что Бартоломей повел свой флот на соединение с Усэмом Бадуром, никак нельзя исключать», предположил висконти обводя всех присутствующих многозначительным взглядом. «Это логично, если они стали союзниками. Двенадцать тысяч кораблей Суры станут бесценным подарком для диктатора, у которого после поражения каждый боевой вымпел на счету». «Да, возможно, вы правый князь», — задумался Птолемей. «Тож, наша задача не допустить ни первого, ни второго сценариев. Поэтому я приказываю разделить союзный флот на три эскадры». Первая пойдет по предполагаемому маршруту следования Суры к своему фамильному протекторату. Вторая полетит на перерез Бартоломею, если тот все-таки решит воссоединиться с Усэмом Бадуром. Основной флот под моим руководством остается возле планеты Астрополис, прикрывая столицу от возможного нападения наших врагов. Командующий, мой флот, как я и говорил до этого, готов к выполнению задачи, о которой мы с вами договаривались, — напомнил Птолемею о себе Саткали. Однако в этой операции рассчитывал на поддержку князя Бартоломея. «Как вы уже догадались, его рядом с вами не будет», — зло рассмеялся Птолемей. «С другой стороны, очень хорошо, что мы раскрыли измену заранее. Хуже было бы, если бы изменник Ксура напал на вас во время сражения с легионами Бадура». «Я остаюсь при своем мнении, командующий», — ответил Кали, «— и считаю, что вы преувеличиваете уровень предательства князя. Все мы помним», Как храбро Бартоломей сражался все это время с Бадуром, находясь в первых рядах нашего флота, и при этом потерял почти половину своих экипажей. Тура не способен перебежать на сторону диктатора. «Жажда власти и денег творит чудеса преображения», — многозначительно произнес Птолемей, смотря на Седа с плохо скрываемым презрением. «Но вернемся к вашему заданию, генерал-министр. Вы, как я и решил ранее, возглавите авангард флота». и станете преследовать диктатора Бадура по пятам, тем самым не давая ему соединиться с Сурой. «Моего отряда будет недостаточно, чтобы победить Бадура в открытом сражении», предупредил Птолемея и остальных сет. «Поэтому я прошу вас усилить его хотя бы одним из ваших регулярных легионов». «Вы удивляете меня, господин Кали», театрально вскинул брови главнокомандующий. «Несколько часов назад вы уверяли меня в том, что ваши экипажи способны в одиночку разорвать флот диктатора на части, а сейчас просите подкреплений». «Повторяю, что изначально, при планировании операции по перехвату каравана Бадура, я рассчитывал на помощь флота Суры», — ответил Кали. «Все с вами понятно, генерал», — махнул рукой Птолемей, демонстративно отворачиваясь от Седа. «Что ж, к сожалению, я пока ничем не могу вам помочь. Все свободные имперские легионы нужны для поимки князя Бартоломея, поэтому вам придется идти в подпространство одному. Но я обещаю». Как только появится такая возможность, сразу же пришлю вам подкрепление». Кали быстрым шагом вышел из аудиенц-зала, полголоса осыпая проклятиями верховного командующего. Генерал-министр понимал, что сегодня открыто занял враждебную Птолемея позицию, и первый министр теперь будет делать все, чтобы погубить Седа. Тем не менее, Кали не отказался от своего первоначального плана, поэтому уже через час все его 15 тысяч боевых вымпелов... Вышли из лагеря и совершили первый гиперпрыжок в направлению к сектору Туран, туда, куда медленно уходил бесконечный караван Бадура. Спустя стандартные сутки еще одна эскадра вышла из забронированных стен Большого Союзного лагеря с заданием перехватить и уничтожить корабли Бартоломея Суры и вернуть священную печать императора. Еще раньше Птолемей Янг с помощью фотонных трансляторов разослал строгий приказ всем князьям-протекторам и генерал-губернаторам в секторах контроля которых мог появиться флот князя Суры, блокировать его и захватить силами местных гарнизонов.